То, о чем я хочу рассказать, случилось в далеком теперь, 1986 году. Но, как говорят в таких случаях в книжках, я помню все произошедшее в точности и по сей день. Итак, летом 1986 года мне было 16 лет. Я готовился перейти в выпускной класс. Это было последнее безмятежное лето. В следующем году мне предстояли выпускные экзамены. Поступление в институт и сопряженные с этим хлопотой суета. Так вышло, что с планировавшейся поездкой на море пришлось ждать до августа. Раньше отпуска маме не давали. Поэтому на семейном совете было решено отправить меня в деревню. Бабушка, которой принадлежал когда-то дом в деревне под Рязанью, куда меня собирались отправить, умерла, когда мне было всего 4 года. Но у мамы осталось три сестры. Тетя Женя, тетя Катя и тетя Шура. Тетя Женя вышла замуж и уехала работать в Кишинев. Тетя Катя с мужем жила на северах, а тетя Шура, по праву считавшаяся в семье чудачкой, с воодушевлением восприняла идею вернуться жить в деревню, где она провела все детство. На ее удачу в местной школе освободилось место учителя биологии, кой моя тетя как раз и была. В деревне тете Шуре очень понравилось – Мы с мамой приезжали к ней редко, потому что меня чаще всего отправляли на лето в пионерлагерь. А мама деревенскую жизнь как-то не жаловала. О тех редких визитах у меня остались только приятные воспоминания. Мы с тетей Шурой всегда были особенно близки. Маме впору было ревновать. Даже свое имя, Лева, я получил именно от тетки. Тетка была очень начитанной и знала в ему интересных вещей. Она научила меня разбираться в лесных и садовых травах, различать голоса птиц. Она рассказала мне о короле Артуре и рыцарях круглого стола. С помощью камешек и шишек наглядно продемонстрировала ход Куликовской битвы и Бородинского сражения. И именно она научила меня ориентироваться в лесу. Лес я любил, и не боялся его даже ночью, именно благодаря тете Шуре. Так вот... Вернемся в 86-й год. Весь июнь я блаженствовал, с раннего утра до позднего вечера пропадая с приятелями в окрестностях деревни. До синих губ плавал в пруду, загорал, носился по лугам на велосипеде. Ходил и в лес, но никогда не забирался особенно далеко. И вот как-то раз пришла мне в голову идея дойти до соседней деревни Соснова через лес. Опробовать, так сказать, свои навыки ориентировки в лесу. Тетка, естественно, была не против этой затеи. Выдала мне компас, карту и сухой паек. Дала еще общее указание по поведению в лесу и отпустила. Надо сказать, что места у них всегда были тихие, да и лес не такой уж глухой. А диких зверей почти не было. Хотя сам я не уверен, что на месте тети Шуры отпустил бы 16-летнего городского раздолбая одного в такое путешествие. Но тетка у меня, как я уже говорил, Была чудачкой и сорви головой. Сначала все было просто отлично. Я преодолел половину пути без приключений. Встретил все указанные теткой ориентиры. И был уверен в том, что примерно через полтора часа буду на месте. Под ногами упруго пружинил влажный зеленый мох. Где-то стучал дятел и куковала кукушка. Пахло хвоей, сосновой смолой и немного грибами. Меня окружил уютный зеленый полумрак, а над головой шумели на ветру сосны. Я жалел, что не взял из дома фотоаппарат. Вот бы отличные кадры получились для школьной стенгазеты. А вот потом что-то пошло не так. Вместо того, чтобы редеть и светлеть, как я ожидал, лес, наоборот, становился все темнее, мрачнее и гуще. Все чаще попадались мне старые ели и заросли папоротника. Лес затих. Не было слышно ни птиц, ни зверей. Зато появились настоящие полчища комаров, от которых не спасал даже предусмотрительно взятый с собой гвоздичный одеколон. Еще и компас вел себя очень странно. Мягко говоря, стрелка то вертелась как бешеная, то замирала и не реагировала ни на какие мои движения. Что-то подсказывало мне, что я заблудился. Но как? Ведь я шел строго по карте и компасу. Но мне ничего не оставалось, кроме как идти. Не садиться же в мох и не звать маму действительно. Пытаясь побороть мерзкое липкое ощущение беспомощности и страха, я двинулся дальше. Через полчаса пути лес внезапно порядил. Я вышел на протоптанную тропу. Странно, тетка ни о чем таком не говорила. Но тропа это в любом случае хорошо. Куда-нибудь довыведет. Да А там разберемся. И действительно, вывело. Я оказался на большой поляне, на которой расположился поселок. Не тот, к которому я шел, конечно, но полный людей. А значит, мне подскажут дорогу. А может, даже и подвезут. По поселку занятые своими делами сновали люди. Меня удивило, что все они были одеты как-то уже очень несовременно. В теткиной деревне так одевались только совсем уж древние бабки с дедами. В памяти всплыли фотографии времен Великой Отечественной. Ну, в конце концов, какая мне разница, как они одеты? Я постучался в ближайший ко мне дом. Открыл старый дед, чем-то похожий на Деда Мороза, которого приглашали к нам в детсадик. Высокий, крепкий, с белоснежной пышной бородой. Дед вопросительно уставился на меня. Простить я из Тетеревков». Шел в Сосново и заблудился вот немного. А вы не подскажете, как мне отсюда до Соснова добраться побыстрее? Вечереет уже. Дед тяжело вздохнул, нахмурился и ответил померлив. Соснова никакого я не знаю. Там леса дальше глухие. А у нас тут Носово. Странный дед, подумалось мне тогда. Соснова давненько уже построили, должен же знать. Говорит, складно, держится уверенно. На выжившего из ума не похож, но мало ли, а дед тем временем пригласил меня в избу отдохнуть и чаю выпить перед дорогой. Он пообещал подробно объяснить, как мне добраться до дома. Чай у деда был вкусный, с земляничными и смородиновыми листьями. Отчетливо помню, что его вкус становился все ярче с каждым глотком, как иногда бывает во сне. В избе было просторно и очень чисто. В уголке на Топчане лежали детские игрушки. Деревянная лошадка на колесиках, потертый медведь без одной лапы и тряпичная кукла. У печки сушились пачки укропа и петрушки. Такие же запасы на зиму делала тетка. На стене висела большая черно-белая фотография смеющейся девочки лет 16 в узорчатом платке. Поймав мой взгляд, дед кивнул на фотографию. «Внучка моя, Глашенькой зовут». Приболела вот, родители ее в город повезли к доктору. Я улыбнулся ему и пожелал Глашеньке выздоровления. Горячее питье успокаивало. Я почти совсем забыл про взбесившийся компас и про странный тихий лес. Тянуло в сон. Дед сидел напротив меня и то и дело бросал взгляд на окно, занавешенное выгоревшей шторкой. Кажется, я задремал. Из забытья меня вырвало тревожное воронье карка. становившееся все громче. Откуда-то отчетливо тянуло гарью. Дед стоял у окна, привалившись к стене. Я окликнул его. Дедушка, что случилось? Гарью пахнет, чувствуете? Дед медленно повернул ко мне голову и проговорил. И опять не успели. И ты не успел, парнишка. Жаль-то как. Ну что ж теперь поделаешь? Он развернулся, открыл дверь и вышел вон из избы. Изрядно напуганный я поспешил следом. Над деревней метались истошно крича вороны. В глазах тут же защипало от дыма, которым была окутана поляна. Сквозь вороньи крики слышался отрез горящих деревьев. Вся деревня, столпившись, смотрела, как к домам все ближе подбирается огонь. Лесной пожар окружил поляну и подбирался к стоящим на самой окраине домам. А люди просто стояли и смотрели на него... с какой-то жуткой покорностью на лицах. Я никогда больше не видел такого. А потом случилось что-то совсем невообразимое. Все как один поселяне развернулись и пошли навстречу огню. Один за другим они исчезали в дыму, без единого крика, молча. Я, кажется, что-то кричал им, говорил, что надо прыгнуть в пруд, если такой есть, забраться в подпол, сделать хоть что-нибудь, но спастись. Но они как будто не слышали меня. Последним шел дед. Огонь тем временем охватил окраинные дома. Уже почти дойдя до одной из горящих изб, он обернулся ко мне, покачал головой и крикнул. «Прости, парниша, снова мы забыли про пожар. Каждый год забываем. И тебя вот подвели. Прости нас, Бога ради». И он шагнул в огонь. Я остался совсем один. посреди пылающей деревни. Я задыхался от дыма и ничего не видел. Глаза слезились. Я упал на землю, закрыл голову руками и расплакался. А надо мной выло пламя. Я кричал до тех пор, пока не почувствовал, что мне больше нечем дышать. И не лишился чувств. Когда я пришел в себя, было раннее утро. Я лежал на влажной трассе траве. Где-то рядом стрекотал кузнечик. Я глубоко вздохнул свежий, чистый и прохладный воздух. Глаза открывать было по-прежнему страшно. В памяти всплыла горящая деревня и люди, уходящие в пламя. Осторожно приоткрыв один глаз, я с удивлением не обнаружил вокруг себя ни одного следа недавнего пожара. Однако деревни на поляне тоже не было. Сосны, ели... И редкие березы зеленели листвой. Трава была высотой мне по колено. Присмотревшись, я сумел различить тут и там, прячущиеся в траве остатки фундаментов. А пройдя по поляне несколько раз спотыкался, попадая в провалы бывших погребов, давно заваленные и заросшие. Больше всего мне захотелось убраться отсюда, что я и сделал, даже не попытавшись найти свой компас и карту. Через полчаса блужданий по лесу, я вышел на дорогу, по которой на мое счастье ехал жигуленок какого-то дачника. Тот, оглядев меня от и бледного с ног до головы, и, выслушав мой рассказ о том, как я заблудился в лесу, пожар я счёл разумным не упоминать предложил отвезти меня прямо в мою деревню. Дома меня ждала издерганная бессонной ночью тетка, и собравшийся на мои поиски соседи. Оценив обстановку соседка Баба Глаша. уволокла дачника к себе в избу, кормить завтраком и поить свежим молоком, предоставив тётке заниматься мной. Однако когда я, завернувшись в одеяло, попытался рассказать что со мной произошло, я снова разревелся как маленький, и тёте пришлось отпаивать меня валерьянкой. Только через пару часов я смог нормально говорить. Тётя Шура молча выслушала мой сбивчивый рассказ. Потом встала, налила себе и мне домашней рябиновой настойки. выпила и сказала, «Вот ты меня знаешь, я атеистка и скептик тот еще. Но и ты, парень, разумный и рассудительный. Да и с головой у тебя никогда не было проблем». Она отставила рюмку, провела ладонью по лицу, вздохнула и продолжила. «Видишь ли, недалеко от Соснова в лесу до войны была деревня. Носова, как ты сказал. На картах ее уже нет давно. потому что аккурат перед войной она сгорела в лесном пожаре. Все, кто там был, погибли, потому что поселок со всех сторон окружило огнем. Те износовцы, носовцев, кому посчастливилось оказаться в тот день не в деревне, после пожара разъехались кто куда. Баба Глаша как раз оттуда. Ей, можно сказать, повезло схлопотать аппендицит. Вместе с ней в больницу поехали родители. А дед остался. Ну и погиб. Ты только ей ни о чем этом не рассказывай. Дед ее, как я помню его по фотографиям, что она показывала, как раз тот, что тебя чем-то поил. Она снова замолчала. Получается, я видел привидения, но ты же говорила, что их не бывает. Получается, Левка что видел. И честно, я не знаю, что тебе еще об этом сказать. Я во всей этой мистике никогда не разбиралась. Поспи лучше и забудь все это. Постарайся хотя бы. Я постарался, и у меня даже получилось. Но спустя годы лесная деревня иногда приходит ко мне во сне. После таких снов я просыпаюсь, задыхаясь и кашляя от дыма. Дыма, которого на самом деле нет.